Глава 33. Письмо я не нашла, только узкую полосочку бумаги, которую срезали, чтобы достать послание. На ней остались следы штампа, но угадать адрес невозможно. Должно быть, Ник забрал письмо с собой, но это не важно. На станцию зашли рабочие, которые должны были принимать и проверить огромную машину. От них я и узнала, куда вчера уехал Ник. Чтобы не показывать паники, я убежала в дом, приготовила завтрак и от нечего делать покормила рабочих. Думала, Ник вернется за это время, но снова не сработало. Что-то случилось. Чую. По комнате пролетел треск, будто бил сноб миниатюрных яростных молний. Я не сразу догадалась, что это сигнал от передатчика, когда же вспомнила, помчалась в лабораторию. Щелкнула переключателем, как на инструкции, и на экране возник Хакан. «Приехал». Спросил он без приветствия. «Нет», — опустила я уши. Письмо не нашла, но рабочие на станции сказали, что он уехал в Верик. Они встречать пришли, а его нет. «Твою мать, Иви!» — Хакан поджал губы. «Если он от тебя сбежал, то клянусь, пущу не только твой хвост, но и всю тебя на воротник. Ладно, времени мало. Сейчас прилечу. Предупреди кого сможешь, чтоб под себя от страха не мочились». «Нет тут никого!» Я обиделась. И ничего и не делала. Он не хочет. Что мне? Спаивать прикажете? Прекратить истерику, — рыкнул Хакан. Не хочет? Значит, пусть. Все. Считай, я снимаю с тебя это задание. Главное, Ника найти. Потом можешь расслабиться. Хотя ты и так вряд ли напрягалась. Как же нам обоим повезло, что я не могу ему врезать. Невозможный мужчина. Я и забыла, каким наглым и неприятным бывает капитан. Глаза бы выцарапала. А потом он бы меня убил. Ну и хрен с ним. Со злостью ударив по кнопке выключения, я встала и пошла к себе. В пекла Хакана. Не напрягалась? Как же! Я здесь на ушах стою второй день. Зря я вообще ему сказала. Сама бы все выяснила, да отправилась туда. Пусть опасно, страшно и рискованно, но все же лучше, чем с дурацким драконом. Впрочем, я и сейчас могу это устроить. Оказавшись в своей спальне, я распахнула шкаф. Нужно что-то похожее на кадетскую форму, чтобы и двигаться удобно. И была возможность спрятать разные мелочи. Если мне предстоит пересечь пустошь, надо взять с собой побольше всего. Проклятие, как жаль, что леса маленькая. Наша магия позволяет скрыть одежду и мелкие предметы в карманах. Но сумку с флягой, например, я только в зубах смогу нести. Была бы я крупнее. Собакой хотя бы. Впрочем, у меня все равно нет специальных сумок. Может, в городе спросить? Только панику поднять. Хватит мне одной истерики. Скажу, что выполняю поручение. Переодевшись, я потуже затянула ботинки и заплела волосы в косу. «Хорошо, можно выдвигаться. Сперва сбегаю в город, потом... Может, машину взять? Хотя, если за город выйду, мне нужно будет оружие отбиваться от диких. В форме зверя медленнее, но шанс проскочить выше. Если бежать по рельсам, возьму машину. Так быстрее будет». Поездка отняла больше времени, чем я думала. Когда я вышла из гаража, припарковав машину Ника, то заметила в небе темное пятно. Проклятие. Прилетел гад. Быстро. Впрочем, по воздуху все так. Сжав зубы, я побежала в дом. Не хочу его видеть. Успела проскочить в холл и гостиную, даже распахнуть шкаф, чтобы найти флягу, когда услышала грохот. В комнатах на мгновение потемнело, а стекла вздрогнули от мощного порыва воздуха, который взрыли могучие крылья дракона. Вибрация магии, обозначающая оборот, и парадная дверь открылась. Эви! Хакан не кричал но властный голос рубанул по перепонкам и заставил цепенеть, пустив мурашки по коже. «Сюда!» Я фыркнула. «Может, сделать вид, что меня нет?» «Как-то по-детски». Сжав зубы, я бросила сумку на стол и сердито пошла к двери. Вышла в холл и замерла, сложив руки на груди. «Что?» «Что?» — переспросил Хакан, загнув бровь. «Да у Ника, я смотрю, ты малость страх потеряла. Я пришел, а значит, нужно тут же подходить». «Или я тебя оторвал от невероятно важного выбора, какую сумочку взять?» Я дернула ухом. «Как же он бесит! Как этот гад вообще мог кому-то нравиться? И мне тоже. Когда-то. Не приписывайте мне своих увлечений. И да, я была занята». «Мои поинтереснее. И сумочку я уже выбрал на сегодня». Он ухмыльнулся и сделал шаг ко мне разом, будто заполнив собой все пространство. «Она будет рыжая, но бестолковая». Так, чисто для красоты. Ага, удачи. Я отступила и пошла обратно. У меня нет времени на эту чушь. Бежать далеко. Хакан закатил глаза. И далеко оборотень без ошейника убежит. До первого же патруля. Иви, ты вообще у Ника из осознания реальности выпала. Ничего, за стеной патрулей нет. Хакан шел за мной на кухню и хмыкнул, увидев сумку. Что опять? Сами возмущались, что я ничего не делаю. «А родственники Ника, по-твоему, в поле среди диких живут?» «Ты даже за ворота города зайти не сможешь». «И?» — капитан смирил меня взглядом. «То, что ты делаешь, дает те же результаты, как если бы ты просто сидела». «Ладно, Иви, идем». Он наклонился ко мне. «Сейчас получишь уникальный опыт. Готова быть сверху?» «Чего?» Я не сразу поняла, чего он хочет, оттого подавилась воздухом. «Я драконом обернусь, ты на спину влезешь». Хакан потер переносицу и тяжело вздохнул. «Эх, чтоб тебя, Иви, и твою невинность. Такую шутку угробила. Давай наружу. Притащим Ника, а потом решу, что с тобой делать. С ним поговорю, раз уж ты в плане спасения оборотней и не полезнее камушка. Если Ник тоже так считает, может, пригодишься мне в другом качестве». Страсть, как хотелось, послать его в пекло. Но я сдержалась. Найти Ника все-таки важнее. А там уж будь что будет. Я бросила сумку и подняла ладони. «Ладно, пусть говорит, что хочет, я сдержусь. Дурацкие шуточки, оскорбления, пошлые намеки. Для убрать не пустяк. Честь жизни наплевать». Мы вышли наружу. «Наслаждайся прекрасным зрелищем». Хакан ухмыльнулся. Одернув капитанскую куртку, он сделал один твердый широкий шаг, второй. Прыжок вверх с оборотом вокруг себя, и земля содрогнулась от туши громадного дракона. Вдоль хребта тянулся гребень мощных выростов, похожих на янтарь. Я невольно залюбовалась переливом цвета чешуи. Гад, конечно, но красивый. И что мне теперь, на него забраться? Хакан картинно расправил крылья, будто стремясь показаться еще больше и внушительнее. Хотя куда еще? Подошла ближе и невольно вздрогнула. Глаза дракона. Они были не такими. У всех оборотней, которых я знала, глаза не меняются. А у Хакана вместо золотистых они вдруг стали карими. Совершенно обычными, круглыми, человеческими. Это, как же, так бывает? Я даже забыла, что злюсь на этого гада. Настолько залюбовалась необычным эффектом, что пропустила недовольное фырканье. Ух, и что, я правда полечу сейчас? Как-то мне тревожно.